Глава 41. Пора выйти на сцену. Бум! Вокруг продолжали греметь взрывы и подниматься клубы пыли. Пышная и оживленная территория превратилась в руины. Любой нормальный человек моментально превратится в мясное пюре, если ему не повезет попасть под одну из этих атак. Но рогатый дракон продолжал сражаться, просто его положение казалось не самым хорошим. Тем временем Джакс резко уклонился и перехватил подлетевшую золотую алибарду, а потом без промедления бросил ее, издавая яростный крик. Брошенная золотая алибарда снесла несколько золотых мечей и продолжила лететь вперед прямиком к груди царицы богов. Пользуясь этой возможностью, пират яростно бросился вперед и появился прямо перед животом царицы богов, уже нанося яростный удар сразу двумя лапами. Двойной выход дракона! Яростно взревела Джекс под оглушительный звон и скрежет металла, после чего на животе царицы богов образовалось сквозное отверстие, через которое виднелся пейзаж за ее спиной. Тем временем огромный кусок золота рухнул на землю и создал глубокий кратер, словно после падения метеорита. Бух! Вместо того, чтобы попытаться уклониться от этой атаки и минимизировать ущерб, небесная дева напротив нанесла встречный удар рукой, собираясь обменяться ранениями. Земля смялась и покрылась множеством трещин, а по самому центру появился глубокий кратер, на дне которого развалился харкавший кровью Джакс. Но он быстро пришел в себя и резко откатился в сторону, избегая очередной атаки. Спустя буквально мгновение на дно кратера обрушилось и погрузилось глубоко под землю разнообразное золотое оружие, Оставив после себя лишь бездонные дыры. Вот чёрт! Тяжело вздохнул и вырыгался Джакс, опираясь двумя руками об разрушенную землю на краю кратера. К этому моменту сквозное ранение на животе золотой женщины полностью затянулось, заловно он и вовсе не наносил этот удар. Как и ожидалось. Простая марионетка. Длинные золотые цепи походили на смертоносного удава, дожидавшегося подходящей возможности, чтобы опутать и задушить свою жертву. Но Джакс и сам прекрасно понимал, что у него возникнут огромные проблемы, если он позволит цепям сковать свое тело. «Джакс может проиграть!» Для любого, хоть немного опытного и внимательного пирата не составляло особого труда понять нынешнюю ситуацию. Гигантская золотая женщина является не более чем простой марионеткой. Рогатый дракон должен найти хозяина марионетки, иначе ему точно не победить. Ведь совсем не важно, сколько и какие ранения он наносит марионетке. Они все равно не имеют особого эффекта. Пробитый живот и оторванная нога являются наглядным тому подтверждением. Но кто именно контролирует золотую женщину? Они впервые слышат о человеке, способном подавить пирата с наградой более 300 миллионов за счет одной только марионетки. Но что гораздо важнее? Как же до хрена у него золото? Многочисленные пираты и дозорные, включая даже вице-адмирала, начали внимательно оглядываться по сторонам, ведь по их признанию контролировать настолько огромный объект, да еще и настолько филигранно, со слишком большого расстояния, попросту невозможно. Ну а тем временем виновник всего этого продолжал неспешно попивать ароматный кофе, сидя на крыше ресторана неподалеку. Нехорошо. Вскоре наконец-то настал момент, когда Джакс допустил мелкую оплошность и попался одной из цепей небес. Затем остальные цепи небес моментально окутали и сжали тело рогатого дракона, прежде чем тот успел вырваться, словно только и ожидали такой возможности. Конец. Ему конец. Не прошло много времени, как Джакс начал паниковать, Ведь ему не удалось вырваться на свободу, даже покрыв все свое тело волей. Тем временем золото становилось все больше и больше, пока не приняло форму сферы размером не меньше дома. Но что более страшно, все это время золото постепенно просачивалось внутрь тела Джакса через ноздри, рот и уши, где начинало постепенно разрушать его внутренние органы. Теперь он умрет либо от нехватки воздуха, либо от уничтожения внутренних органов. Совязывание цепями небес предрешило результаты битвы. Джакс не сможет ничего поделать, даже если окажется, что развитием его способностей дьявольского фрукта достигло стадии пробуждения. Ведь воздух, точнее полное его отсутствие, является самым смертоносным оружием. «Капитан! Мы должны спасти нашего капитана!» Паникующие подчиненные Джакса бросились к золотой сфере, чтобы попытаться хоть как-то помочь своему капитану. Тогда Царица Небес опустила голову, посмотрев вниз своими золотыми глазами, а тем временем часть ее длинных золотых волос, свободно не спадавших на талию, подобно водопаду, превратилась во множество небольших иголок, которые устремились к бегущим пиратам, соловно огромный рой пчел. Помогите! Помогите! А -а -а -а -а! По улице разнеслись крики боли и ужаса, а многочисленные пираты падали на землю один за другим, соловно подкошенная трава, со множеством небольших дыр по всему телу. Не прошло много времени, как реки пиратской крови окропили разрушенную землю. От настолько плотного града атак практически невозможно уклониться или защититься, если вы не обладаете довольно сильной волей вооружения. Что уж там говорить об этих пиратах, если царица богов сокрушила даже 330-миллионного Джакса? Ты хоть понимаешь кто мы а золотой лев обязательно отомстит если ты посмеешь убить нас испуганно кричали стамиллионные пираты в надежде сохранить жизнь. кто не боится смерти нет пожедите умоляю беспощадность и равнодушие царицы богов вселили страх в сердцам и остальных пиратов наблюдавших за битвой со стороны это ведь «Пираты Золотого Льва!» Хозяин марионетки, скрывавшийся за кулисами на протяжении всей битвы, не проявил ни малейшего уважения к Золотому Льву. «Кто? Кто он?» Пираты вновь начали оглядываться по сторонам. «Боится показаться?» «Испугался вместе пиратов Золотого Льва?» Тем временем царица богов плавно взмахнула рукой, и тогда золото, сковывшее рогатого дракона, стремительно перетекло за ее спину, где приняло форму огромного золотого кольца, похожего на вертикальный нимб, а бездыханное и окровавленное тело Джакса упало на землю. Золотая статуя плавно парила над островом в прекрасном шелковом платье и изящных лентах, которые танцевали на морском бризе, словно великолепная и неприкосновенная богиня. Но затем она опустилась на землю и преклонила колено, повернувшись в определенном направлении. Отойдя от шока, многочисленные пираты проследили за взглядом царицы богов, где их взгляду предстал необычайный молодой человек, сидевший на крыше пятиэтажного здания. Прямо за разрушенными улицами. Он спокойно сидел на стуле, закинув ногу на ногу, а его длинные волосы походили на пылающие языки пламени. Он носил расстегнутую сверху рубашку белого цвета и клетчатые брюки красно-желтого цвета. Изящные и небольшие золотые серьги в форме мечи плавно покачивались на ветру, а черные глаза источали игривость и высокомерие. Необычайно красивый, холодный и гордый молодой человек. Простого взгляда издалека достаточно, чтобы понять, что он необычайно высокомерен и дерзок. На самом деле в том направлении находилось немало людей, Но практически все узнали того самого с первого взгляда. Тогда Гая медленно поставил чашку кофе на стол, при этом демонстрируя пять золотых колец, украшавших пальцы его руки, а потом спокойно встал и просто исчез. Ошеломленная толпа пиратов не успела даже моргнуть, как его фигура появилась на расправленной ладони. «Царицы богов! Пора выйти на сцену!» «Кто он? Он контролировал марионетку?» Некоторые пираты, чьи награды превышали 100 миллионов Белли, первыми повернули голову и посмотрели на ладонь золотой статуи. Здесь все-таки присутствовало несколько человек, сумевших уследить за движением Гаи. Например, вице-адмирал и пираты с наградами от двух до трех сотен миллионов. На архипелаге Сабаоди находилось немало пиратов с наградами около ста, двухсот и даже трехсот миллионов были. Ведь, как-никак, всем пиратам первой половины Гранд-Лайн необходимо прибыть на архипелаг Сабаоди, чтобы отправиться на остров рыболюдей. Многочисленные пираты нахмурили брови, когда получше рассмотрели фигуру Гаи, потому что не узнали его. Как вообще человек, способный убить рогатого дракона Джакса, может не иметь широкой славы на просторах моря? Все присутствующие пытались вспомнить хоть что-то. Точно, вспомнил. Он золотой император Гая Хаус. Награда 123 миллиона Белли. Кто-то из дозорных наконец-то вспомнил, ведь как-никак пираты, чьи награды превышают 100 миллионов Белли, находятся под пристальным вниманием морского дозора, а запоминание их листовок является обязательным для обычных дозорных. Золотой Император! Припоминаю такого, видел его листовку около 7 месяцев назад. Кажется, это его первая награда. Да? Первая награда превысила 100 миллионов? Все больше и больше пиратов вспоминало об гае после чего они тут же впадали в шок. Обычному пирату точно не под силу получить первую награду выше 100 миллионов Белли. Охренеть! Малоизвестный пират, чья награда только перевалила за сотку, осмелился спровоцировать пиратов Золотого Льва? Но он все таки очень силен, раз смог убить Джакса. М -м он контролирует так много золота, что это за способность? Но ему недолго осталось, ведь пираты Золотого Льва точно не простят убийствам капитана эскадры.